Посмотрев на неё, я тронулся дальше и оглянулся. Она продолжала стоять. Я остановился, вынул сигару, не торопясь закурил, прислонился к соседней стенке и 2-3 минуты дымил, как дымовая труба. Она стояла. И я побился об заклад сам с собой, что не уйду раньше её. Моросил дождь, взрывы ветра проносились по улице. Она всё стояла терпеливо и молча. Рядом с ней чернела пустая скамейка, она не садилась.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 Затем «прямо», затем «хорошо, благодарю вас». «Какой дождь, а?» «Да, дождь». «Ну что же», — сказал я, начиная терять терпение. «Вы сами-то не заблудились, милая?» В ответ на это можно было ожидать чего угодно, и я заранее приготовился к какой-нибудь дерзости. Она вправе была послать меня к чёрту или попросить оставить её в покое. Но она молчала. Лицо её изменилось до неузнаваемости. Губы тряслись. Холодный тоскливый ужас пылал в глазах устремлённых на меня ступой покорностью животного, ожидающего удара. Неприятное ощущение пронизало меня до корней волос. Я терелся, начинал дрожать сам. Вдруг она сказала: "Я продаю петуха". Машиналино не обратив внимания на странность этого заявления, я спросил: "Петуха? Где же он?" Женщина подняла руки. Действительно у неё был петух, связанный и обмотанный плотной сеткой. Я потрогал его рукой. Теплота птицы убедила меня. Это был настоящий живой петух. Поражённый, смущённый, теряясь в соображениях, я силился улыбнуться. Я не знал, что сказать. Мне казалось, что со мной шутят. Я думал, что сплю. Я готов был вспылить и выругаться или купить этого петуха. Один момент мне пришло в голову попросить извинения и уйти. Вдруг совершенно ясное, неоспоримое истина положение поставило меня на ноги. Роль сатаны не хуже всех остальных, посмотрим. Эта женщина продаёт петуха. Купим его дороже. И я заявил: "Петух мне нравится. Я даю вам за него 10 рублей". "Нет", сказала испуганная женщина. "1 рубль. Может быть, вы возьмёте 100? 100 новеньких тяжёлых рублей. Подумайте хорошенько. Вы найдёте чистенькую, уютную квартирку, купите стулья, горшки с душистым горошком, комод, новое платье себе и праздничный костюм мужу". Потом вы найдёте место. У вас будет всё готовое, вы не будете откладывать жалование на обзаведение домашним хозяйством. Кроме того, вы пойдёте в ближайшее воскресенье в театр, где играют музыка и показывают разные смешные и трогательные вещи. Разве всё это плохо? Нет, выкрикнула она. Ни за что, ни за какие блага в мире 1 рубль. Позвольте, продолжал я. Мы можем сойти синачи, я дам вам 1000. Она вздохнула и отрицательно покачала головой.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 Он старый, конечно, тверд, как подошва. Зажарьте его и скушайте за мое здоровье. Я вытащил из жилетного кармана пять двадцатикопеечных монет. Она отшатнулась, неожиданность лишила ее всякой опоры. Беспомощная победительница умоляюще смотрела на меня. Она хотела рубль. «Что же вы?» — спросил я. «Вот рубль». «О!» — простонала она. «Не так, сударь, не так». серебринный неразменный